Владимир Иванович мысленно прикинул, сколько же надо серебра, золота или платины, чтобы приобрести амуток средней величины. Получалось немало. Тон. — Яша, извини, пожалуйста, раду любопытен. — Что за вопрос, босс? — черт обрел прежнюю форму. — Неужели у тебя столько золота? Вос, мы же современные черти. К чему груды металла? Это пережиток. Для всех аборигенов ада введена другая расчетная единица. Помнишь, мы с тобой о валюте говорили? Так называемые гензнаки. А золотишка хранится в банках. Вот, посмотри». Яков раскрыл портмоне и протянул Ахенееву черный банкнот. На банкноте высвечивал профиль невольного покровителя и ниже формула ДНК. Под формулой прописью «10 знаков От второго распорядителя не укрылось движение яшиной лапы и извлекшей банкноту. Неясно почему, но грызун решил, что ген гензнак предназначается ему. И с реакцией, которой мог бы позавидовать, спринтер подлетел к черту. — Что угодно. Зомби потянулся за деньгами. Владимир Иванович стоял в нерешительности, не зная, кому передать банкнот, то ли вернуть его хозяину, то ли вручить распорядителю. Рассудил Яков. Шлепнув забывшего о толчности о субординации мыша по руке, он вместо имеющего ограниченное хождение гензнака сунул стодолларовую бумагу. «Много кое-чего угодно. Выполни, что скажем. Но меня интересует другое. Откуда такая страсть к запретному в среди грешников обменному фонду? Уж не платит ли кто-нибудь подобной валютой?» Лицо зомби знакомым посерело, заплывшие веки испуганно задергались. «Нет, нет, что вы, я впервые вижу подобные деньги. Распорядитель...» Поспешно сдулся. За дверью послышался возбужденный галдеж, а через минуту все семь углов кабинета оказались забитыми и сголодавшимися, как после разгрузки вагонов, политиканами. — Ну, прорвы! — вырвалось у черта. — Я бы накормил вас карасиками из родового омутка. Все углы побгадили бы. — Что это ты на них так? — Ахенев? Рассматривал заглатывающую в великой спешке яство публику. Судя по комплекции, вполне уравновешенные деятели. Обжорство, босс, признак неуемного аппетита не только в пище. Им безразлично, кого или что сожрать. Знакомая порода. Но якобы опять накатила, и он ударился в лирику. — Ух, карасики, окунечки! Светлого детства, дружочки! И что с вами сотворили Эти промышленники-монстры? Помню босс себя крохотулькой, Маленьким чертенком-несмышленышем. Отец и мать шутки ради Поручали алкашей в белую горячку угонять, Да у на носу плясать. А за день набегаюсь, напляшусь, устану И нырь в амуток. Семейство в сборе, и ручной губошлёп Карасёнок Кузя тычется в лапы, Тоже играть зовёт, пузыри пускает. Под интерес, кто больше? Ну, как ему откажешь? Ну, и соглашусь, пыжусь, пыжусь, Сосил пять-десять пузырьков пущу, и выдохся. А он, буль-буль-буль-буль-буль, Не вхипёшь, штук пятьдесят выбулькает, И плавничком мне под пятак сунется. Продолжим, спрашивает. Большой был специалист по запузыриванию и постоянно выигрыше. А на утренних и вечерних зорьках тоже на спор, кто громче по воде хвостом шлепнет. И опять я в прогаре у Кузи хвост лопатой, а у меня что, огрызок мочалки. А как-то с год назад припомнился отчий дом. И так в родные места, Что выпросил отпуск без содержания И махнул на кровную природу с одной колдунишкой. Да и думаю, хоть глазком взгляну, Как она в мутке-то нынче, Да и про Кузю поразузнаю, живой ли. Подкатил к речке, собрался с духом, нырнул. «Бог ты мой! Не мило сердцу колыбель!» А клоака какая-то. Одно успокоение. Жив старина Кузя, живой. Взглянул я на него и заплакал. От всех этих нечистей чешуя на карасике облезла, лишаями пошла. Не Кузя, а плавучий полимер. Но крепится и даже не весело шутить. Мне, говорит Яша, теперь без разницы, где обитать. Я, говорит, и без спора, хоть в дихлоратане пузыри пускать буду. Яшин экскурс в детство прервал официант, разносящий напитки и легкую закуску. От предложенной снеди черт отказался категорически, скаламбурив по поводу икры из нефти и водки из опилок. Но, судя по тому, как повысился голосовой напор делегатов по разгоравшимся спорам, И скандалом безапелляционный намек Якова в отношении водки не подтвердился. Градус в ней оказался натуральным. Страсти накалялись, но понять, о чем крикушествовали эти надутые индюки, было невозможно. — Ну где же журналисты? — тягуче подумал Владимир Иванович, в который раз налегая на истомно пьянящую Кровавую Мэри. Черт тоже занервничал. Задуманный план ломался. Все шло кувырком. Яков, гася раздражение, Подозвал грызуна распорядителя, Выдал ему пару ласковых, И, спустя минуту, В семиугольный кабинет десантировалась Как минимум рота репортеров. Пулеметы очереди кинокамер, Сумасшедший огонь вспышек, посыпавшиеся гранаты вопросов, атака развернутым фронтом. И расползшимся от излишнего чревоугодничества политиканам ничего не оставалось сделать, как сдаться на милость победителям, горлохватом от прессы репортерам. Первым капитулировался седобородый грешник в старомодном смокинге. Достав из нагрудного кармана сигару, И, откусив кончик, он прикурил от подсунутого Ронсона и тенденциозно произнес «Леди и джентльмены, на сегодняшнем симпозиуме решался краеугольный вопрос «Кто конкретно виноват в безобразном отношении к радиоактивным отходам? Почему приказу отходы не утилизировались, а разбрасывались, где не попадя?» Вываливались в акваторию Тихого океана и даже закапывались неподалеку от населенных пунктов, отравляя питьевые источники. И что вы думаете? Решили опорочить меня, всемирно известного председателя общества за чистоту гидросферы, бескорыстно финансирующего эту природоохранную организацию. Седобородый сильно затянулся дымом, закашлялся и положил сигару в мельхиоровую пепельницу. — Словесная мишура оппозиционеров безоказательно, А где улики? А я отвергаю их домыслы фактическими документами. И вообще до сих пор непонятно, почему нахожусь в мафии, а не в раю. Хотелось бы столкнуться лицом к лицу с клеветниками, а не выслушивать реплики из зала. Я за обновление природы, что адекватно ее возрождению в первозданном виде. А за лопыхателей к катавету. Разволновавшись Седобородый вновь потянулся за сигаретой, но вместо нее выдернул и прикусил трубочку авторучку, которая внезапно, словно от боли, выдала заливистую трель. Радиация! Натряснуто бухнул один из журналистов и рота борзописцев отважно отпрянула от председателя общества за чистоту гидросферы. — Спокойно, коллеги, без паники! — назидательно уравновешенный голос черта остановил шарахнувшихся к выходу репортеров. — Уделяйте побольше внимания аутотренингу, отвергайте ненужные эмоции, земные условности в аду — лишняя роскошь.